Я читаю потому, что писателям надо поучиться писать так, как писали безвестные, но гениальные авторы Библии. Впрочем, голубчик мой, не все авторы безвестны. Блаженный Августин. Тут Яков Кириллович остановился и сортонически улыбнулся. Впрочем, что для тебя, Федор, блаженный Августин? Тебе Шерлок Холмс. Шерлок Холмс. Вот из-за него-то, — тонко улыбнулся Анискин, — я и пришел, то есть из-за Шерлока Холмса. После этих слов участкового в Кириллыч Библию закрыл насовсем, встал во всю свою длину, сняв очки, посмотрел на Анискина такими глубоко запавшими глазами, что они казались сплошными с темными веками и потому огромными. Як в Кириллович всегда был серьезен, словно с утра до вечера делал операции, а тут и вовсе сделался каменным. — Ага, — проговорил он. — Ты, милый мой, аккордеон не можешь найти. — Не могу, Яков Кириллович, — облегченно признался Анискин и тоже встал. — Ниточка у меня есть, Яков Кириллович, но если я ошибку дам, то этот человек из-под моего авторитета навек выйдет и деревня от этого плохо сделается. «Деревня?» «Ну, не всей деревни, — в Кириллович, — торопливо ответил Анискин, — а многим. Да нет, Яков Кирилч. Смешавшись, участковый плюхнулся толстым задом обратно на стул и снизу посмотрел на фельдшера точно так, как недавно смотрел на него гришка сторожевой Яков кириллч однако, ничего этого не заметил, а индюшачьим шагом, подрагивая ногами, прошел по приемному покою, сгробастал участкова за плечи костлявыми пальцами, больно сдавил их и приказал «Выкладывай, Федор!». Анискин сначала поморщился от боли в плече, потом улыбнулся и ответил «Эти шерлоки-холмсы, эти штукари рая дело, по подошве рост человека нарисовывают. Глянет штукарь через лупу на след и сразу рост 186». «Так вот вы мне скажите, Яков Кириллович, а обратный ход это штукарство имеет?» «Не понял, Федор», — ответил Яков Кириллович. «Слух тебя много, а толку нет». «Ну, как же нет?» — обиделся Анискин. «Вот я и спрашиваю, а по росту сапог можно определить? Вот если человек роста маленького, но широкий, как обезьяна, у него может быть сапог сорок пятого размера?» «Видишь ли, Федор?» — помолчав сухо, ответил Яков Кириллович. «Я не знаю признаться, знать не хочу, что выделывают штукари, но мне известен человек, который при росте примерно 165 сантиметров носит обувь 45-го размера». Яков Кириллович иронически улыбнулся. «При теперешнем раннем развитии, милый мой, девочка в 16 лет, барышня Дас». — Позволь заметить, любезный, что ваша дрожайшая доченька Зинаида, хоть и рано созрела, но работать не хочет. в Кириллович поднял палец и как шпагой помахал им в воздухе. Потом он наклонился и стал приспокойно наблюдать, как участковый Анискин, начиная с массивной шеи, медленно краснел. Вот краска шеи перешла на скулы, со скул на щеки, а потом казалось... «Пропитало все лицо!» «Яков Кириллович, вы сказали...» «Пробормотал Анискин, вы сказали...» «Я что сказал, то и сказал, любезнейший, дас. Еще секунда три, постояв над участковым, Яков Кириллович сжалился над ним, выпрямился и сказал почти спокойно. «Тот человек, который тебе нужен, Федор, ко мне приходил в четверг просить бюллетень. Бюллетень он не получил, но его взвесил и измерил рост дас. Я, милый мой, 60 лет за весом и ростом аборигена в деревне слежу и делаю разительные выводы. — Какие же Яков Кириллович? — Лестиво спросил участковый. — Вы до выводов человек очень уважаемый, Яков Кириллович. — Так интересно, какой Вывод любезный таков, что скоро русскому мужику... «Жить негде будет, не иначе-с», — ответил Яков Кириллович. «Это как так?» «А вот так, что появились квартиранты, любезный мой».